Глава четырнадцатая. После ужасного происшествия, произошедшего со мной накануне, ко мне в больницу стал приходить следователь. Он пытался выяснить все подробности нападения на меня и старушку, а главное — составить фотопортрет напавшего на нас с ней преступника. Казалось бы, что я могла рассказать в тот момент, ведь я видела только часть лица преступника. черные мстительные глаза, злорадствующую и жестокую ухмылку, остальная часть лица была мне не видна. К тому же он постоянно держал голову, наклонив ее вниз, пытаясь, как мне тогда показалось, намеренно скрыть от меня все свое лицо. А это подбородок, губы и какие-либо еще заметные приметы, которые бы помогли быстрее его опознать, а следовательно и составить настоящий фоторобот преступника. Поэтому я смогла описать следователю лишь то, что увидела — Черная куртка, капюшон на голове, такие же черные брюки, кажется, джинсы, да еще белые кроссовки. Они невольно бросались в глаза, потому как были единственным светлым пятном в его одежде. Вроде бы все, что я увидела в тот злополучный момент. Следователь же был неумолим и попросил меня еще раз сосредоточиться и попытаться вспомнить что-нибудь, что могло бы помочь быстрее найти преступника. то есть какую-нибудь хоть небольшую, но зацепку, например, характерную привычку — прихрамывание, излишнее или нервное подергивание руками либо какими-то частями тела, вплоть до мимики или жестов глазами. Также какие-нибудь особые приметы на коже, наколки, родимые пятна, шрамы и порезы, возможно, рубцы. И голос следователя звучал убедительно. Я попыталась снова погрузиться в собственные мысли, обратившись к своей памяти. И вскоре неожиданно для себя самой я начала рассказывать вдруг то, что мне словно кто-то диктовал медленно и обстоятельно. А когда я закончила говорить и подняла глаза на следователя, до этого времени я, казалось, смотрела куда-то вдаль и видела подробности того, о чем говорила, а именно «Я полностью увидела перед собой все лицо преступ, «Я полностью увидела перед собой все лицо преступника, фигуру шею, руки». Я увидела отчетливо татуировку на его шее в виде дракона, а также небольшой шрам над левой бровью, родинку на подбородке. А когда очнулась, то произнесла про себя. «Что происходит? Откуда я все это знаю?» «Не может быть, ведь я тогда не могла всего видеть этого». Я все еще находилась в замешательстве, когда наконец услышала голос следователя, который отвлек меня от собственных мыслей, а точнее вернул к реальности. «Ну, вы прямо поразили меня, а говорили, что ничего не помните». Да с такими подробностями в описании нам теперь не составит особого труда сделать его фоторобот. Следовательно, и шансов его найти будет больше. Удиви или ничего не скажешь. Уже преобразившись и, как мне показалось, с каким-то восхищением глядя на меня, сказал следователь. Вскоре полиция составила фотопортрет преступника, сделала рассылку по всем инстанциям. Вот только преступник, по словам следователя, исчез, словно сквозь землю провалился. Следующий свой приход ко мне в больницу следователь с серьезным и озабоченным видом заметил. Затаился. Скорее всего, уже знает, что его ищут, вот и боится нос высунуть. В связи с этим обстоятельством у меня к вам появилась одна очень убедительная просьба. Мы не знаем, как преступник поведет себя дальше и что у него на уме, поэтому вам сейчас нужно поберечься от него, то есть быть очень осторожной. Нет ли у вас возможности куда-нибудь уехать на какое-то время? Может, есть какие-нибудь родственники в другом городе, области, чтобы вы могли на время затаиться? Вы понимаете, как ни крути, но пока что вы главный свидетель на сегодняшний день и, по сути, единственный. Я не беру во внимание еще старушку, но она, к сожалению, как выяснилось, ничего не помнит по этому делу. В ее-то возрасте оно и понятно, сами понимаете, 87 лет. А преступник наш, по сводкам, оказался довольно опасным. Это далеко не первое его нападение. Более того, не хочу вас пугать, но, как выяснилось, он к тому же недавно вышел из мест лишения свободы, причем за подобные же преступления. И, как мы видим, взялся за старое. Что же Горбатова могила исправит? Так, кажется, говорят про таких. В данный момент мы делаем все от нас зависящее, уверяю вас, мы обязательно его поймаем, и он понесет серьезное наказание за свои преступления, но это вопрос времени. «Так вы мне не сказали. Есть у вас возможность куда-нибудь уехать?» Вопросительно посмотрев на меня, сказал следователь. «Он и так найдет меня. Уже ищет», — ответила я механически, взглянув на следователя, даже сама не осознавая в этот момент, что говорю. «Что? Откуда вы это знаете?» Вытаращив на меня удивленные глаза, произнес следователь. «Я это чувствую», — спокойно ответила я. «Ну и дела». сказал следователь, заерзав на стуле и попытался развязать галстук на шее. По-видимому, он сдавил ему горло. Он весь покраснел и несколько раз откашлялся. «Мистика какая-то», — сказал он вроде шутливо, но при этом взгляд его был настороженным. После следователь снова с вполне серьезным видом произнес «Конечно, при хорошем раскладе дела, вам было бы неплохо поставить охрану, но в нашем случае такой возможности сейчас нет. К сожалению, у нас совсем не хватает людей». Еще было бы лучше, если бы с вами постоянно находился кто-то рядом, тот, кто мог бы защитить вас, в случае, если. В случае, если он попытается напасть на меня. Вы это хотели сказать? Посмотрев упорно уже не молодого, с усталостью в глазах и во всем теле мужчину лет пятидесяти, сказала я. Следователь тяжело кивнул головой в знак правильности моих мыслей. Что же, я готова, ответила я, собравшись внутри с духом. Он недоуменно посмотрел на меня, затем по-доброму похлопал меня по руке. «Ну-ну, не храбритесь, так, деточка, вы же не знаете, как может повести себя преступник». Я в упор посмотрела на следователя, он вдруг замер, не сводя с меня какое-то время глаз, но затем медленно произнес: «Только не говорите мне, что вы и это знаете». Я остановила на следователе долгий пронзительный взгляд. «Послушайте, ну это невозможно. Это вам не игрушки, и вообще Все это как-то не укладывается в голове». Хотя, честно говоря, надо отметить, что такой свидетельницы, как вы, у меня еще не было. И сколько помнится за всю мою довольно-таки большую практику в следственной работе. Да и вообще в жизни. Удивили так удивили, но тем не менее я серьезно опасаюсь за вас. Я действительно готова и не боюсь. Снова спокойно ответила я, почувствовав в это время внутри себя какую-то внутреннюю силу. «Вашей смелости, конечно, можно только позавидовать», снова похлопав меня по руке, произнес следователь. «Но тем не менее, я справлюсь», — сказала я в задумчивости. «Вы действительно в этом уверены?» «Да». Следователь, тяжело вздохнув, как-то неуверенно посмотрел на меня. «Даже не знаю, что вам сказать. Все это настолько...» Вернувшись из больницы и находясь уже дома, я погрузилась целиком в свои мысли и чувства. «Почему я тогда так ответила следователю? Откуда я знаю, как поведет себя преступник и вообще, что будет происходить дальше? Но откуда мне все это известно? К тому же, думаю, был совсем глупым и неуместным мой ответ по поводу отсутствия страха смерти. Разве может человек совсем не бояться смерти? Ведь, насколько известно, смерть — это самый сильный страх в человеке». Вот только мои мироощущения, как я уже упоминала ранее, поменялись с недавних времен, и этот страх не то чтобы совсем пропал во мне, как в обычном человеке, но он, как ни странно, стал другим, иным, что ли. Все воспринималось мной по-иному, а сама смерть мне казалась теперь не просто чем-то неизбежным в жизни каждого человека. Она служила теперь для меня проводником в иной мир, мир, далеко неизведанный мне, не раскрытый. Но как я вынесла оттуда... Этот мир может быть разным, и для каждого человека он свой. В своих же размышлениях за последнее время я поняла, что для всех людей этот мир все-таки делится на две категории — мир света и мир тьмы, а иначе — ад и рай. И каждый человек имеет свое представление и свое мироощущение. Я не видела ада, находясь там, но думаю, что и он существует. Трудно сказать, от чего зависит, куда попадает человек после смерти, но думаю, существующее общечеловеческое мнение, что человек попадает туда и в тот мир в зависимости от того, как он жил на этом свете и чего было в нем больше – света или тьмы, добра или зла, поступков или преступлений, я, наверное, соглашусь с этим. Но, как мне думается, все это скорее звучит как какая-то теория для человека. Куда же он попадает на самом деле неизвестно. Возможно, им Тем, кто рядом, но кого мы при этом не замечаем и не видим, как показывает мой опыт, возможно, это и дано знать. И не исключено, что именно они в некотором случае определяют нашу судьбу и сопровождают нас всю жизнь, а позже проведут наше посмертное нахождение.